Глава 12. Медведь был нереально огромным, каким-то прямо монстром. Метра 4, когда на задней лапы встал не меньше, могучее тело, покрытое вместо шерсти матовыми роговыми накладками, похожими на крепкую чешую. Её я и назвал бронёй. Лапищи длиной и шириной с малого, с когтями, похожими на короткие клинки. Спрашивается, С чего мы его вообще решили медведем обозвать? А морда очень характерная, похожая на нашего Мишку, только больше раза так в три. Тоже без шерсти. Когда чудичи распахнула пасть, нам открылся вид на великолепный набор клыков, каждый из которых был размером с мою ладонь. И вот на такое нас Симонова вытащила, ориентируясь на кучу его испражнений. Да там, прошу прощения, с меня ростом должна быть куча. Она вообще, что ли, выводов не делает? Охотница, блин!» В следующий миг раздались выстрелы. Не выдержавшие столкновения с иномерной реальностью охранники Сергея разрядили в медведя по полному магазину. Да и спецназовцы мои, не впервые смутировавшие фауну и столкнувшиеся, дали по короткой очереди из своих крупнокалиберных винтовок. Но монстр, казалось, не обратил на них никакого внимания. Пули просто отрикошетили от его брони. А сам он, остановившись, внимательно разглядывал человеческих букашек, посмевших бросить ему вызов, маленькими, утопленными в череп глазками. А жила система. Я, честно говоря, ждал, что эта боганутая и глючная версия ИИ сейчас выдаст мне квест на очередную мутировавшую фауну. Понятно же, что в природе такие экземпляры сами по себе не появляются. Но консул меня разочаровал. И напугал, если честно. «Опасность. Обнаружен наргост. Срочно покиньте территорию. Статус опасности. Чрезвычайный. Ошибка. Задание на уничтожение мутировавшей фауны. Ошибка». Последний раз консула так глючило, когда он мне пытался всучить задание на первом уровне, и его электронные цепи замкнуло от того, что мой уровень не подходил к задаче. «А сейчас-то что?» даже не почесался гад сокрушённо проворчал малой он как раз сейчас наблюдал как его очередь выбила искорки на груди животного свет чего система говорит куда бить за время приключений со мной спецназовцы уже уверовали что поединённой к инопланетной системе свет знает ответы на все вопросы не знаю честно ответил я наркост какой-то ну так спроси Птах нервно вскинулся. Или валим? Точно, спросить. Сфокусировал свой взгляд на монстре и активировал информатори. И тот, к моему удивлению, послушно выдал мне пару абзацев очень нерадостного текста. Биоконструкт модели Наргост. Перевод с аквилонского неустрашимый. Искусственно выращенный организм, совмещённый с кибернетическими имплантами. Способен действовать автономно. Также может управляться оператором на дальности до 500 км. Усиленный скелет, армированная кожа, внешнее бронирование кожных покровов. Уникальные дополнительные наступательные и оборонительные возможности. Создан в количестве 9 единиц в Аквилонском протекторате для проникновения на территорию противника и проведения диверсионных акций. Массовое производство запущено не было из-за дороговизны проекта. Согласно архивным записям, все производственные модели биоконструкта Наргост были уничтожены в ходе военного конфликта, называемым падением. Последняя строчка особенно порадовала. Наргостов больше нет. Фух. А передо мной тогда кто, Оле? К сожалению, поделиться этой информацией я ни с кем из своих спутников не успел. Чудовище, наконец, атаковало. «Это киборг! Отступаем!» Только и успел проорать я. В следующие пару секунд бронированный Мишка продемонстрировал, зачем его вообще создали. Он догнал двоих, так и не добежавших до нашей группы охранников, поднялся на задние лапы и взмахнул передними. Два обезглавленных тела свалились на каменистую землю. Причем, это я машинально отметил. Головы были отрезаны с хирургической точностью, а не оторваны, чего, в общем-то, ждёшь от медведя. И всё это было проделано так быстро, что Сергеев всего раз и своего модного бинели польнуть успел, а Симонова с ещё одним охранником в магазине на kalašakh поменять. Ко мне! Ещё раз проорал я. Бежал я в сторону олигарха, чтобы построить портал и свалить отсюда. Быстро ко мне! Но понимал, что не успеваю. Мы специально растянулись полумесяцем, держа под прицелом Мишкину берлогу. И теперь пожинали плоды. Не успели собраться в кучу, чтобы сбежать с неудавшейся охоты. А Наргос тем временем несся на олигарха. Фиг его знает, почему он решил, что это самый опасный противник. Ну, вот так. Я уж было решил, что все. Трындец котенку. Но вдруг раздалось два негромких хлопка. После чего морда медведя взорвалась. Точнее, прямо на его морде расцвело два взрыва. И летевшего галопом монстра это остановило и даже откинуло на пару шагов назад. Он упал на задницу и затих. Я повернулся к малому с птахами. Думал, они за мной бегут, но оказалось, что мужики синхронно присели на колени и польнули по медведю из подствольников, прикрученных к их навороченным штурмовым винтовкам. Здоровяк продемонстрировал мне большой палец, а Птах соорудил на лице такое скучающее выражение, будь то он киборгов каждый день до завтрака валил. И это его нисколько не впечатляет. «Контроль!» — выкрикнула Симонова. И трое отважных идиотов, она сама, оставшийся в живых охранник и наш олигарх, неторопливо пошли к упавшему медведю. «Стоять!» — рявкнул я. Именно в этот момент система решила, что она принимает реальность в виде наличия несуществующего, согласно архивам, биоконструкта, и выкатила задание. Эквит Свят, вам выдано задание «Похороны реликта». Задание. Уничтожить последнего из оставшихся в живых биоконструкта модели Наргост. Награда. 600 тысяч опыта. Одна единица навыка. Одна единица характеристики. «80 тысяч сиалов! Принять?» Отказаться, что характерно, консул не предложил. Да я бы и не стал. Теперь, когда стало понятно, что бронемишке можно нанести урон, стало не так страшно. В конце концов, если держаться вместе, всегда можно свалить. А стоять я крикнул, чтобы мой фраг не забрали. Это олигарху развлечения, а мне – кач. Подходим вместе. Приказным тоном произнёс я, и никто даже не подумал ослушаться. Это киборг, он ещё жив. Мы должны быть готовы свалить в портал, если что-то пойдёт не так. Так и двинулись с двумя тройками. Я со спецназовцами и олигарх с Надей и охранником. Пока шли, я вытащил из инвентаря лазерную указку, которая себя неплохо показала с бегемотом. Тфу ты, набирян хора которого удалось завалить с одного выстрела в первый наш совместный визит сюда. Также я вновь обратился к информаторию, сформулировав запрос про уязвимые точки этого зверя. К моему удивлению, он о них знал. Согласно архивных записей периода до падения, уязвимые места наргоста прикрыты броней. Мозг наргоста находится в самом защищенном месте — грудной клетке. Внутренние органы расположены ниже и тоже хорошо защищены. Голова содержит лишь некритичные для функционирования особи органы: зрение, обоняние, слух. Из рекомендаций отрядов эквитов, уничтожавших наркостов, следует, что биоконструкт сперва лишали подвижности, повреждая суставы и несущий основу нагрузку хребет, после чего добивали массированным огнём. Также отмечено, что область в районе крестца является наименее бронированной частью тела наргоста. Не сказать, что космос, но реально хоть что-то. Я сообщил эту информацию идущим со мной малому с птахом, а также второй тройке охотников. Спецназовцы молча кивнули, снаряжая в подствольники ещё по одной гранате. Когда до киборга оставалось метров 15, и мы уже приготовились в него стрелять, Мешка поднял свою лобастую голову и распахнул пасть. Я ждал какого-то рёва, боли или ярости, но вместо этого мой череп вдруг сдавил раскалённый обруч боли, до да такой сильной, что я едва не потерял сознание. Мои спутники пострадали больше. Если я упал на колени и схватился руками за голову, то малыш с птахом натурально катались по земле и орали. А вот олигарх с Симоновой просто вырубились. Последний из охранников миллиардера тоже. А вот тебе и уникальные наступательные и оборонительные возможности. Тварь походу долбанула по нам чем-то вроде ультразвука. Меня в село природы слабее накрыло, а вот обычных людей, пусть и опытных, превратило из опасных бойцов в мычащие, готовые к употреблению мясо. Привозмогая головную боль и тошноту, Я навел указку на распахнутую пасть зверя и прижал спуск. Тонкий луч лазера попал куда надо, прямо в небо чудовище. И тот час давление на черепа слабло. Видать, где-то там и располагалась ультразвуковая вопелка. Других неудоб скиборгу это не принесло. Осознав, что больше не может давить нас звуковым оружием, он заворочился и начал подниматься. Пока еще не слишком уверенно. Но у меня-то вся команда пластом лежала. Малой, птах, подъём, подъём в вашу мать, заорал я на спецназовцев. Те трясли головами, но поднимались. Глаза у обоих были такие ошалелые, что совсем неудивительно после такой атаки. Парни, встаём, встаём, быстрее! панукал я их, бросая взгляды на медведя, который тоже не особенно бодро собирал себя в кучу. Видимо, гранаты, рванувшие прямо на его морде, здорово просадили ему координацию. «Да встали уже!» Проорал малой, будь-то я не по праву и от него руку стоял. Кантузило мужика, похоже. «Что делаем? Валим или валим?» В голове, кстати, всплыл старый анекдот, на который здоровяк ссылался. Мол, после предложения «пора валить» пессимисты спрашивают «куда?» Оптимисты когда а реалисты кого? Вот и он сейчас спрашивал: бежим мы или продолжаем сражаться? Оба решения имели свои плюсы и минусы. К последним, например, относился тот факт, что наши баги, эта многотонная махина смерти, догонит, как делать нечего. А пешком от неё бегать, только умрёшь усталым. К тому же, трое членов нашей охотничьей партии а также главный инициатор всего этого потрясающего веселья. Находились в отключке и не собирались возвращаться в реальный мир. Птах кивнул, словно мыслимо и протял, и в глазах появилось такое выражение, которое я прочёл как командуй. Мол, ты тут самый продвинутый юзер, с тебя и вопросы потом, если выживем. Валим, ответил я обоим, Сергеева и его свиту в портал. А сами добивая медведя. А с дюжем этот вопрос малой задал уже на бегу к группе бесчувственных тел. Придётся, отрывисто бросил я. 600.000 опыта на земле не валяются. К моменту, когда мы добежали до наших соратников, наргос только-только утвердился на четырёх лапах и неуверенно направился к нам. Птах встретил его выстрелом из подствольника, от которого монстр закрыл со лапой. Взрыв, может, и повредил ему что-то, но с ног уже не сбил и в прострацию, как в прошлый раз, не отправил. А еще сделал осторожнее. Он уже понял, что дичь ему попалась характером и просто так с наскока ее не возьмешь. Поэтому он стал медленно по спирали приближаться к нам, каждый раз закрывая морду лапами, когда кто-то из спецназовцев наводил на него винтовку. Добравшись до группы Сергеева, я тут же открыл портал и с помощью ребят закинул туда три бессознательные тушки. На моем десятом уровне и силой в пятерку они оказались почти невесомыми. Мог бы и один справиться, но боялся повредить. Мелькнула мысль и самому свалить, прихватив малого с птахом, но я прогнал ее как трусливую. В конце концов, у меня еще останется возможность это сделать. А вот по неполученному опыту, которого хватит на следующий уровень, я буду реально тосковать. Закончив, мы стали втроем отступать к багги. Не бог весть какая защита, но какое-никакое препятствие. Даже если Мишка на секунду буксанет, через него перебираясь, уже считай не зря все. Наргост, демонстрируя, что он не простой дикий и опасный зверь, а чертовски умная боевая машина, двигался за нами. По пути он использовал торчащие тут и там валуны, как прикрытие от возможного огня. Один раз даже сумел спрятаться за одним таким, когда малой разрядил в него свой подствольник. «Ну все!» – сказал он. – «У меня только один вог остался!» «И у меня!» – буркнул Птах. «И отступать дальше не стоит!» – закончил я. «Местность открытая. Занимаем оборону!» Стратег и тактика из меня, конечно, как пуля из навоза. Но кое-что о нашем противнике я уже понял. На открытой местности, где он может реализовать своё преимущество в скорости, шансов у нас нет. Совсем. Будет носиться кругами, выдёргивая одного за другим. Здесь же стоящие машины сведут на нет всю его мобильность и дадут нам стрелять по нему с большей точностью. А нам, напомню, требовалось его сперва конечности лишить. Бронимешка понял, что ситуация у нас сложилась патовая, и дал волю своему звериному началу, то есть рявкнул и разогнавшись фурой, понёсся на нас. По пути сволочь такая, ещё и веляя, в результате чего последний выстрел из подствольника Малова лишь опалил ему бронированную чешую на боку. Птах успел дать три короткие очереди по его передним лапам, но было не похоже, что попал в суставы. Однако немного притормозил гада, чем я, в свою очередь, и воспользовался. Поднял лазер и выстрелил ему, целясь в локоть. Ну, не знаю я, как этот сустав у зверей называется. И то ли крупный калибр броню сумел промять, то ли еще что. Но второй и последний заряд лазера попал куда надо. Наргост потыкнулся на бегу, чудом удержал равновесие. Оттолкнулся задними лапами и прыгнул. намереваясь поднять малово. Тот ворон не считал, ушёл перекатом, попутно всадив в бочину чудовища пять штук тяжёлых пуль. Насколько я понимал, эти их шаг 12 и были как раз созданы для боя на короткой и сверхкороткой дистанции. Попадание в бок не пробило броню зверя, но кинетическая энергия пуль заставила его окончательно потерять равновесие и упасть. Чем тут же воспользовался птах Выстрелив медведю в хребет, не пробил опять-таки, но вызвав возмущённый рёв. Косолапому там было бобо. На этом наши успехи, собственно, и закончились. Потому как поднимаясь, эта махина просто смахнула один из бага, за которым мы прятались, отправив его в непродолжительный полёт до ближайшего валуна, после чего подняла лапищу и обрушила её на меня. Честно говоря, этого момента я и ждал. Понимал, что всё наше оружие не позволит справиться с такой тушей, да ещё и бронированной как танк. Поэтому призвал малый портал и поставил вход на то место, куда падала актистная лапа наргоста, а выход на его же хребет в районе копчика. Риск был дикий. Я в таком ближнеке, да ещё с таким противником, способностей никогда не применял. Да и мог быть запросто раздавлен его тяжёлой конечностью, но сработало всё как часы. Лапа до меня не долетела, исчезнув в квантовой дыре портала, а долей секундой позже раздался оглушительный рев, который без всякого ультразвука заставил меня отскочить в сторону и покатиться по каменистой земле. У Мишки были очень острые и мощные когти, настоящие закаленные клинки. Я помнил, как он снес две головы у бегущих охранников. А ещё у него была огромная физическая сила, что превращало эти лезвия в ультимативное оружие. И он только что сам себе перерубил ими позвоночник. Не знаю, как там конструкторы этого киборга всё внутри него устроили, но подвижность он потерял сразу же. Задняя часть его тела подломилась, да и передние конечности повисли тоже. Он ещё раз взревел, но было видно, что это уже крик агонии. Пошевелиться он не мог. «Дай ствол!» – попросил я малого, который уже намеревался нашпиговать тушу киборга новой порцией крупнокалиберных пуль. Спецназовец без возражений протянул мне штурмовую винтовку. Я осмотрел ее, быстро разобрался, куда сжать и как правильно держать. А потом обошел медведя и стал садить ему в им же нанесенную рану одиночными выстрелами. На восьмом наргост рявкнул последний раз и издох. Мордо бы набить этому Сергееву, трехнул головой Птах, сбрасывая напряжение этого короткого, но очень динамичного боя. Сафари ему мля. Сука, умеешь бабки поднимать? Вот и занимайся этим. Нет, мля. Надо влезть куда не просят и сделать что не умеешь. Малый молча положил свою руку на плечо товарищу и ухмыльнулся. На меня посмотрел со значением, мол Я в тебе не сомневался. А я в это время читал сообщения от системы. Выполнено задание похороны реликта. Эквит-свят, вы уничтожили последнего Наргоста и получаете 600 тысяч очков опыта, одну единицу навыка, одну единицу характеристики и 800 тысяч сиалов. Спасибо, вы делаете наш мир лучше. Ага, как скажешь. Буркнул я про себя, смахивая сообщение и собираясь залезть в настройки. Но тут же выскочили новые строчки. Получено задание «Командование ждет». Доставьте управляющий чип из мозга Наргоста командованию штаба специальных операций. Награда – 200 тысяч опыта. Одна единица навыка. 50 тысяч сиалов. Принять – отменить. Дура глючная. Уже вслух произнёс я. Ты вообще в курсе, что нет уже никакого штаба специальных операций? Что там? Тут же на востреле уши бойцы. Я им рассказал про квест от консула, и в руке Малова тут же появился здоровенный нож. Может, штаба и нет, глубокомысленно заявил он, примериваясь к мёртвой туше. А тип есть. И вообще, наргосты это не только 2 тонны мяса, но и шкура с коктями.